«Нападение!» На следующее утро Игнифер не пришел, чтобы вместе позавтракать. Кьяра набрала ванну, помогла мне одеться и сопроводила в обеденный зал. Когда мы проходили мимо кухни, я поприветствовала поваров, они, как обычно, ответили мне молчанием. После завтрака я пошла в оранжевею, и Кьяра, наконец, оставила меня одну. Прозрачный купол, как Игнифер и обещал, был идеально вымыт. Воздух в оранжерее до сих пор сохранял влажность, а земля до конца не впитала в воду. Я взялась за работу. Нужно было отмыть от вековой пыли статуи, фонтаны, резные скамейки и светлые мраморные плиты, выложенные между ровными участками земли. Окруженные землей и растениями, Я чувствовала что-то похожее на умиротворение. Время пролетело незаметно. Ближе к обеду Кьяра вернулась, чтобы сопроводить меня обратно в башню. Когда мы проходили мимо переговорной комнаты, через открытую дверь я увидела Игнифера, стоящего возле овального стола, ко мне спиной. Его окружали огромные, закованные в черные доспехи с шипами, вооруженные до зубов стражи. На фоне их мощных, покрытых темной шерстью тел, фигура короля казалась хрупкой. Теперь стало понятно, почему он пропустил завтрак. Магна, заметив меня у входа в переговорную, поспешно подошла к двери и яростно ее захлопнула прямо перед моим лицом. Я вздрогнула от грохота и неожиданности. Кьяра пошла вперед, что меня порадовало, потому что... Она не видела, в каком подавленном состоянии я находилась сейчас. Я была здесь чужой. Пусть молчаливые повара не захлопывали передо мной дверь, но она была закрыта внутри них самих, а сам темный король, окруженный доверенными лицами, сейчас вел переговоры о том, как бороться с моим родным королевством. Война не исчезла с принятием моего решения. Это я стала на другую ее сторону. Не был ли мой поступок безумием? Меня разбудили громкие крики и шум, доносившиеся словно отовсюду. Я резко села в постели, сердце от испуга готово было выскочить из груди. Схватив со стола лампу, которая обычно горела всю ночь, а утром ее тушила Кьяра, я накинула на плечи теплый платок и выбежала из комнаты. Проходя по бесконечным коридорам замка, я поняла, что крики раздаются подо мной. Когда я спустилась по винтовой лестнице на нижний этаж, голоса стали слышны более отчетливо. Я шла на яркий свет и вскоре увидела перед собой просторное светлое помещение, в котором рядами стояли огромные койки, на которых могло уместиться три человека сразу. На каждой из них Лежали окровавленные тела стражей. Их доспехи были разломаны, тела изрублены. У некоторых из груди, ног и рук торчали стрелы с белым оперением. Воздух пропитался запахом крови. Тела продолжали приносить и за неимением свободных коек клали прямо на пол. Мимо раненых быстро, но без суеты передвигались лекари в светлых балахонах с накинутыми на головы капюшонами. Я искала глазами Игнифера, готовая ко всему. Но, к счастью, его здесь не было. Рядом с палатой располагалась комната поменьше. На длинных полках ровными рядами стояли сосуды с лекарствами. На небольшом столе лежали медицинские инструменты. Долота, щипцы, ножницы... Рядом стоял стол больших размеров, который сейчас пустовал. Видимо, на нем проводились операции. Лекари работали слаженно, без паники, но не успевали. Раненых было слишком много. Я подошла к одному из лекарей, осматривающему пациентов, и, перекрикивая шум и стоны раненых, сказала «Я хочу вам помочь!» Он быстро взглянул на меня, после чего вернулся к осмотру стражи «Помощь оказывается только обученными лекарями. Вы не можете помочь!» Негромко прорычал он. «Я могу остановить кровотечение, залечить ранение Каждое действие медицинского работника четко спланировано. Постороннее вмешательство чревато потерями», — непреклонно ответил он, не глядя в мою сторону. Лекарь крупными и быстрыми шагами переходил от койки к койке, продолжая осмотр. Задавал вопросы раненым и получал или не получал ответы. Я старалась не отставать от него. «Что вы сейчас делаете?» «Провожу первичные осмотры, сортировку раненых», — терпеливо ответил он. «Воины с легкими и тяжелыми ранениями, несовместимыми с жизнью» отсортировываются в первую очередь, их переносят в другие помещения. Те, кто получил ранения средней тяжести и тяжелые, остаются. Им будет оказана медицинская помощь. Этот лекарь отличался общительностью. Видимо, работа наложила на него свой отпечаток. По роду занятия ему приходилось часто общаться со своими соплеменниками. «Вам нельзя здесь находиться!» Он повернулся ко мне. Прошу вас не подвергать опасности моих пациентов и поберечь свое душевное состояние. Но я не собиралась сдаваться. Я хочу поговорить с главным лекарем. Назовите его имя и где я его могу найти, — твердо сказала я. — Его зовут Медиор. Он перед вами. Моя последняя надежда испарилась. — Медиор, прошу вас, — умоляюще произнесла я, Позвольте мне помочь. Раненых слишком много. Чем вы можете помочь? Раздраженно прорычал он, утомленный моей назойливостью. Я могу залечить рану. Вместе со стрелой в груди? Сыронизировал он. Конечно, нет. В ней не должно быть инородных предметов, но их я тоже чувствую. Я лекарь и не представляю спасения без последовательных действий. Если будет пропущен любой из этапов лечения, это фатально для моего пациента. И это боль для его семьи и всего народа. — У этого раненого раздроблена кость, — уверенно сказала я. — Нет, не раздроблена, — бескомпромиссно ответил Медиор и перешел к койке с другим раненым. Мне было больно видеть страдания подданных короля, слышать их стоны и ощущать собственную беспомощность но главный лекарь был непреклонен. Я медленно пошла к выходу. «Госпожа!» — окликнул меня знакомый голос. Я тут же обернулась. У него действительно раздроблена кость. Медиор смотрел на меня, остановив сортировку раненых. «Возьмите балахон в операционной. Вы можете быть полезны». Не теряя ни секунды, я вбежала в операционную, Быстро надела балахон и уже стояла рядом с ним. Главный лекарь пояснял каждое свое действие, какой этап будет следующим, мою и роль других лекарей. Сейчас я участвовала в сортировке раненых. Медиор распределял их под степени тяжести ранения. Моя помощь заключалась в оценке внутренних повреждений, в которых он мог ошибиться при первом осмотре. Он задавал вопросы пациенту, Я говорила, какие внутренние нарушения почувствовала, он относил пациента к одной из четырех групп риска. После чего стражи уносили раненых или в помещение для тех, кто легко ранен, или в помещение, где ранения были несовместимы с жизнью. Остальным пациентам лекари оказывали медицинскую помощь в том объеме, в котором это было возможно сейчас. Я помогала всем, чем могла. Скорость сортировки увеличилась. Здоровые стражи торопились разносить пациентов по комнатам, с трудом успевая за нами. Когда все были осмотрены, Медиор дал команду заносить первого пациента в операционную. «Спасибо за помощь. Сейчас дело за нами», — сказал он мне. «Я еще могу помочь», — умоляюще произнесла я. «Когда вы очистите рану...» «Я могу ее полностью излечить!» Несколько секунд мы смотрели друг на друга. Потом Медиора кинул оценивающим взглядом помещение, заваленное ранеными телами, и согласно кивнул. «Попробуем», — сказал он. «После иссечения раны и ее очистки у вас будет возможность продемонстрировать свое умение». Медиор быстрыми шагами направился в операционную, где его уже ждал помощник. Я поспешила за ним и остановилась в углу, ожидая, пока меня позовут. «Госпожа, подойдите!» Наконец окликнул меня Медиор. Я подошла к операционному столу. Зрелище открытой раны было неприятное. «Мне нужно прикоснуться к ней», — тихо сказала я. Медиор протянул мне чем-то пропитанную ткань. Я взяла ее, приложила к ране, а сверху положила свою ладонь. Все напряженно ждали. Я чувствовала, как невыносимо для них это ожидание, но мне нужно было время. Я постаралась отвлечься от лишних мыслей. Не знаю, сколько времени прошло, но Медиор мне его дал. Я подняла повязку. Рана затянулась. Медиор переглянулся со своим помощником. — Несите следующего срезанной раной! — крикнул он стражем. — Этого положите к группе с легкими ранениями для повторной сортировки и принесите еще один стол. После того, как приказ был отдан, Медиор повернулся ко мне. — После иссечения раны мы переложим раненого на второй стол, и вы приступите к делу, — сказал он, глядя мне в глаза. — А мы в это время займемся следующим пациентом. поняла Тут же кивнула я. Не знаю, сколько тел прошло через мои руки, но вскоре я почувствовала себя полностью обессиленная. Казалось, ноги не держат меня, но я продолжала спасать жизни стражей, как и остальные лекари. «Мира!» Я обернулась. На пороге операционной стоял ошеломленный игнифер Доспехи на нем были целы. Это меня успокоило. «Что ты здесь делаешь?» Удивленно спросил он. Я не успела ответить, потому что из-за его спины вышла дрожащая от ярости Магна и двинулась на меня. — Это ты виновата во всех этих жертвах! — прорычала она так громко, что казалось, я оглохну от ее рыка. — Магна, она не виновата! — сдержанно, но твердо сказал Игнифер. — Это война! В воздухе повисла напряженная тишина. Магна застыла в метре от меня. Я смотрела в ее наполненные ненавистью глаза и от страха не могла пошевелиться. Спустя секунду она развернулась и молча вышла из операционной. Все облегченно выдохнули. — Ты выглядишь уставшей, — сказал Игнифер, подходя ко мне ближе. Я тут же тяжело оперлась на его руку, чувствуя, что могу упасть без поддержки. Я отведу тебя в башню. Тебе нужно отдохнуть. Король медленно повел меня к выходу. Госпожа! — окликнул меня медиор. Я обернулась. — Спасибо за неоценимую помощь! Он склонил голову. Рада была помочь, устала ответила я. Как только мы вышли из операционной, я спросила Игнифера, почему она сказала, что я во всем виновата. Ты ни в чем не виновата. Эта война длится более ста лет. Магна сегодня потеряла много своих сородичей. Она расстроена. Мы должны делать выводы, стать сильнее, умнее, совершеннее. Вы всегда несете такие потери, не унималась я. Было заметно, что он не хотел мне говорить, но я его вынуждала. Члены Совета в бешенстве из-за твоего побега. Видимо, у них были планы на твой счет. Совет хочет помешать нашей свадьбе и бросает все свои силы, несмотря на многочисленные потери с обеих сторон. Веридия заражена ненавистью и гордыней. Не понимаю. Зачем ты пошла вниз? У тебя есть возможность жить спокойно? Закрывая на все глаза? Устало спросила я. Да. Это благо для твоей души. Мы вошли в мою комнату. Я посмотрела на себя в зеркало и ужаснулась. Балахон, который был на мне, и даже платье под ним испачкались в крови. Шапочка сползла на лоб, волосы слиплись. Я тут же попыталась их пригладить, но Игнифер как будто не замечал того, как я выгляжу. — Отдыхай, — сказал он, посадив меня на кровать, а сам направился к выходу. У меня не было сил даже переодеться. Я легла там, где король меня оставил, и тут же уснула. Утром я приняла ванну, которую Кьяра для меня наполнила, и сразу почувствовала себя лучше, хотя усталость еще не прошла. Игнифир и Гнифера сегодня не пришел на завтрак. Позавтракав в одиночестве, я пошла в оранжерею. Там меня уже ждал Дор, он привез мой заказ. Несмотря на вчерашние потери, Игнифир выделил мне еще двух стражей для помощи в посадке растений. Под моим руководством к вечеру мы высадили большую их часть. Я все еще была обессилена, поэтому с трудом приводила в чувство угасающие после долгой дороги деревья, кустарники и цветы. Мы продолжали носить деревья и высаживать их, периодически проходя мимо переговорной. В один из таких моментов дверь открылась, из комнаты вышел Игнифер, а за ним Магна. «Здравствуй», — устало сказал он, заметив меня. «Здравствуй», — ответила я, чувствуя себя неуютно в присутствии Магны. «Вы уже закончили с посадкой?» — поинтересовался король. «Нет, осталось еще немного». «Идем, я вам помогу». Он взял меня за руку, и мы направились в оранжерею. «Магна к моему облегчению ушла в противоположном направлении. Когда мы отошли от нее достаточно далеко, я сказала, «Магна ненавидит меня. Если бы ты вчера ее не остановил, она бы меня убила». «Это невозможно», — усмехнулся Игнифер. «Я знаю ее очень давно. Она заменила мне мать. Магна мудрая, великодушная. Ее решения основываются на логике». Она полюбит тебя. Я с ужасом осознала, что это и есть та самая женщина, о которой писала Илана, и она ненавидит меня. Теперь стало понятно, почему Игнифер так снисходительно относился ко всем ее поступкам, даже к тому, что она угрожала моей жизни. Теперь я стала бояться ее еще сильнее. Мы вошли в оранжерею. Игнифер снял верхнюю одежду, и остался в белой рубашке и темных брюках. Я с трудом могла себе представить, как король будет высаживать деревья со своими подданными, возясь в грязи. «Ты уверен?» — попыталась я его отговорить. «Ты, наверное, устал». «Ты, кстати, тоже выглядишь уставший», — заметил Игнифер, направляясь к Дору. Они поприветствовали друг друга и принялись за работу. Как я не старалась... Мой взгляд постоянно падал на мускулистое тело короля. При каждом напряженном движении мышцы на его спине и руках вздымались под тонкой тканью рубашки. Высадка закончилась поздней ночью. и Игнефер отпустил стражей, а сам умылся возле колодца. Я подождала, пока он оденется, потом мы вместе направились к башне. Он снова остановился на пороге моей комнаты. «Завтра состоится венчание», — сказал Игнифер, глядя мне в глаза. «Да, я помню», — быстро ответила я. Несколько секунд мы молчали. Потом король снова заговорил. Мы не виделись несколько дней, и я понял, что скучаю по тебе. Я растерянно смотрела на него, не зная, что ответить. «Доброй ночи, мира. Увидимся на торжестве». «Доброй ночи».